Глава девятая Ровно в половине одиннадцатого я сидела за столиком в большом кафе со стеклянными витринами, расположенном в самом центре города. Кондиционер над головой приятно завывал, но не особо охлаждал нагретый за солнечный день воздух. Вечер выдался на удивление теплым, и я тоскливо смотрела через стекло на плетеные столы и стулья, на выложенной досками уличной террасе и на фонтанчик между двумя роскошными пальмами в квадратных катках. Увы, пересесть на террасу я не могу. С улицы мне не увидать Раечку, одиноко сидящую за столиком возле самой барной стойки. Зато Оскар с двумя парнями в штатном уютно расположились в недоступных мне плетеных креслах и вовсю наслаждались отличным пивом. Я же заказала кофе эспрессо и грустно думала, что теперь полночи не засну. И главное, похоже, я жертвую своим сном напрасно. Встреча назначена на десять вечера. Полчаса уже прошло. Ну и где же Наташа? Рая за своим столиком непрерывно курила, периодически поправляя рукой челку и нервно поглядывая на часы. Еще через полчаса она подошла ко мне обманула сволочь сквозь зубы прошипела она решила денежки зажать ну я ей устрою веселую жизнь ты знаешь как ее найти а чего ей искать зимой сама найдется но после того как вернется из москвы я ей такую теплую встречу в агентстве устрою вовек не забудет рая а может это ты меня обманула Я с ужасом думала, что мне теперь скажет Оскар. И не звонила тебе вовсе Наташа, и ничего ты про нее не знаешь. А просто хочешь, чтобы я за твой промоушен взялась. Вот и поешь мне эти песни. Не стану я никому показывать твои фотографии, раз такое дело. «Да ты что? Я же сама ее жду, ты же видишь?» перепугалась девушка. «Я вижу, что ты сидишь в этом кафе». Остальное знаю лишь с твоих слов. «Постой, она же не только мне звонила!» Обрадовалась вдруг Рая. «Кому же еще?» «Да Соня! Я уже собиралась сюда идти, как вдруг Соня трезвонит и говорит, что Наташа ей только что звонила и просила передать через меня фотографии. Наша толстуха недавно снимала нас на одной вечеринке и очень классные фотки получились». Мне она лучшие на телефон скинула, а для Наташи по ее просьбе отпечатала несколько в ателье и теперь хотела отдать эти фотки мне, но я торопилась и заезжать за ними отказалась. Сказала, в другой раз передам. «Хорошо, давай прямо сейчас позвоним Соне, и если ты меня обманула, считай наш договор расторгнутым. С обманщицами я дела не имею». Раечка схватилась за мобильный, и вдруг он ожил в ее руках, дрожа и извергая разухабистый канкан. «Наташа звонит!» — обрадовалась она, взглянув на дисплей. «Наверное, задержала, сейчас подойдет!» Она быстро нажала прием и радостно закричала в трубку. «Натах, привет! Куда же ты пропала? Я тебя вот сейчас уже жду!» «Я тебе секрет хотела доверить!» Донесся из трубки злобный визгливый голос. «Никто больше не знает, а ты, дрень, кого-то привела с собой! Ничего теперь не скажу и денег не отдам!» Из трубки послышались короткие гудки. Модель растерянно оглядывалась, по-прежнему прижимая к уху мобильный. Я тоже осмотрелась по сторонам, и лишь через пару секунд до меня дошло. «Райка, она же где-то здесь, она нас видит! Давай набирай ее номер, и мы по звонку определим, где она прячется!» Девушка тут же позвонила по определившемуся номеру, и по ее вытянувшемуся лицу я сразу догадалась, что она услышала на том конце провода. «Он выключен!» – упавшим голосом произнесла она. Не обращая больше на нее внимания, я вылетела на улицу и подбежала к Оскару, мирно пьющему пиво. Наташа только что звонила Рае, отругала, что та пришла не одна. Она где-то здесь, быстро ищите! Оба парня в штатском без всякой команды сорвались с места и понеслись в разные стороны. Оскар остался на месте. — На ее мобильный звонили? — отрывисто бросил он. Разумеется, выключен. Отдышавшись, я села в освободившееся плетеное кресло. Это все не розыгрыш? Устало поинтересовался Оскар. Ты думаешь, я тебя разыгрываю? Я подскочила в кресле, как ужаленное. Нет, я думаю, что твоя моделька тебя разыграла. Очень уж захотела в Москву. Вот и придумала эту встречу. А чтобы ты поверила... Попросила позвонить через час какую-нибудь свою подружку. Не Наташу. Почему не Наташу? Да та давно слиняла из России вместе с деньгами. Так она и будет подругам звонить. В этот момент к нам подошла потрясенная до глубины души модель. Полина, ты что, с дуба рухнула? Что за мужики с тобой? Полиция, убойный отдел. Решилась я пойти во банк. А это следователь по особо важным делам старший капитан Оскар Белов. Капитан, покажите девушке ксиву. Оскар лениво достал из внутреннего кармана удостоверение и протянул ошарашенной рае. Наталья Попова опасная преступница, объявленная в международный розыск, продолжала я. Так что если это все был розыгрыш, «Лучше сразу признавайся!» «Да какой разыгрыш!» – истерически закричала девушка. «Ты же сама слышала! Она только что звонила!» «Ваш мобильный, пожалуйста!» Оскар требовательно протянул руку. Получив маленький аппаратик, быстро нашел графу принятые звонки и разочарованно вернул телефон хозяйке. «Да, вам только что действительно звонила Наталья Попова. Ну что же, проедем с нами в управление». «Зачем?» У девушки подкосились ноги, и она плюхнулась во второе кресло. «Куда это я поеду?» «В полицию, разумеется. Вы поддерживаете связь с опасной преступницей, и я обязан вас допросить по всей форме». Парни в штатском уже совершили свой круг почета и, закончив забег, с хмурым видом топтались возле занятых кресел. — А идите на, Раечка немного пришла в себе: Ни с кем я в связи не поддерживаю. И про розыск ничего не знала. Наташа мне позвонила, хотела долг отдать. — Это что, преступление с моей стороны? — Наталья замешана в деле о похищении и убийстве человека. И что, вы думаете, она захотела встретиться только для того, чтобы отдать долг и побаловать вас пикантными рассказами? Учтиво поинтересовался Оскар. Не знаю. А кого она похитила? Глаза девушки загорелись хищным блеском. Она даже подалась вперед, чтобы не упустить ни слова. «Расскажите!» «Так все-таки, что она хотела от вас? Она о чем-то попросила?» «Она нет. А вот Соня просила. То есть, что это я? Она недавно звонила Соне, моей подруге, и попросила передать через меня фотографии. Может, из-за них она и хотела встретиться? Она правда похитила и убила?» «Правда?» Оскар резко поднялся с кресла. «Поехали к Соне». «Что, прямо сейчас?» — удивилась Рая. «Поздновато уже! Половина одиннадцатого! Может, надо ей заранее позвонить?» «Даже не вздумайте!» Оскар резко остановился, как будто натолкнувшись на невидимое препятствие. «Не вздумайте ее предупредить!» «Ух ты какой!» Половосхищенно, полунасмешливо протянула Раечка. «А ордер на обыск у тебя имеется?» «Мы разве на ты?» – холодно спросил Оскар. «Госпожа Тайкина, у меня нет ордера на обыск, но если вы станете мешать работе полиции, вас я отвезу в управление, и допрашивать вас мы будем долго, возможно, всю ночь». «Может, перенесем ночной допрос в вашу квартиру?» – кокетливо спросила моделька. «Надо же, как она быстро очухалась!» – разозлилась я. «Может быть, и правда все происходящее было розыгрышем?» Оскар медлил с ответом на Халке, поэтому вместо него ответила я. «А у него в квартире ревнивая жена, и если ты, деточка, попадешься ей в коготки...» Боюсь, твоей карьерой будет закончена навсегда. Ни один пластический хирург тебе не поможет. Оскар польщенно усмехнулся, а заметно поскучневшая моделька уже не споря пошла за нами к автомобилю. Впрочем, очень быстро она оживилась снова и начала расспрашивать меня о подробностях похищения и роли в нем Наташи. Я молчала, как партизанка на допросе в гестапо чувствуя себя примерно так же комфортно, как на небольшом столике для пыток. Хорошо, что Соня жила в самом центре города, и доехали мы сравнительно быстро. Мы с Оскаром и Раисой вышли из машины и подошли к подъезду высокого дома из желтого кирпича. Рая подошла к домофону и нажала клавишу с номером 62. Через пару минут знакомый голос приветливо произнес Кого так поздно черти принесли? Открой, это я, Рая. Ладно, заходи. В трубке домофона вздохнули, и дверь со щелчком отворилась. Наша троица быстро проскочила в подъезд и пошла к лифту. Какой у нее этаж, поинтересовалась я. Восьмой. А если лифт сломается? А с чего ему ломаться, удивилась Рая. Дом-то новый. Вот в старых девятиэтажках лифты ломаются регулярно. Представляете, каково жильцам? Лифт ехал на удивление быстро, и через несколько секунд мы уже доехали до места. Я едва успела спросить, а Соня с родителями живет? «Да ты что!» – ахнула модель. Ей любовник эту квартиру купил еще в прошлом году. Все девчонки обзавидовались». Продолжить она не успела, поскольку дверь квартиры распахнулась, и оттуда показалась встрепанная голова. — Райка, ну чего тебе на ночь глядя принесло? То не хотела днем заехать, то... Тут Соня увидела нас с Оскаром и обомлела. — Эй, а вы что, с московского агентства оба? Они из полиции, — радостно доложила Рая и захихикала. «Представляешь, развели нас с тобой, как последних лохов!» Она собиралась тут же на пороге выложить подружке всю историю, но Оскар бесцеремонно втолкнул ее в прихожую, задвинул туда же и выбравшуюся было на площадку Соню и быстро вошел следом. «Про меня он, похоже, забыл, по крайней мере войти не пригласил». Но я решила не обижаться и бодро проследовала за публикой, аккуратно прикрыв за собой дверь. Девушка, не ожидавшая гостей, была в изрядно потрепанном красном махровом халате и, судя по мокрым растрепанным волосам, наша компания вытащила ее из душа. Тем не менее, сообщение полиции потрясло ее настолько, что она тут же пригласила нас в роскошно оформленную гостиную с разноцветной кожаной мебелью. Усадила в огромные белые кресла и, раскрыв рот и забыв, как следует запахнуть халат, выслушала рассказ Раисы. Затем перевела глаза на меня. Так с московским агентством. Это просто разводка для лохушек. Но надо же было как-то выйти на Наташу, вздохнула я. Да мы бы тебе и так помогли, без обмана, сдали бы подружку Поразилась я. «Мы с убийцами не дружим», — отрезала она. «А вдруг она не убийца?» «Так что вы даже этого не знаете?» — поразилась Рая. «А чего мне голову морочили?» «А кого она убила?» — наконец догадалась спросить Соня. «Полиция подозревает, что госпожа Попова похитила, а затем убила своего сожителя, господина Таганцева. Протокольным голосом отчеканил Оскар. Мне показалось, что он с трудом сдерживает смех. Вилора, что ли?» Соня вскочила с черного кожаного дивана. «Да вы что? Она его убила. Зачем?» «Она получила за него выкуп двадцать миллионов. Я решила, что скрывать от подружек больше нечего». Вероятно, сначала похищение задумали они вместе, но потом Наташа, видимо, решила не делиться. «Вот тина!» Глаза Раечки плодоядно блестели. «Вот какой секрет она собиралась мне рассказать?» «Ага, только она и рассказывала бы тебе, разбежалась», — хмыкнула Соня. «Ей что-то от тебя нужно было, наверное, фотографии». Так фотки же у тебя, удивилась Раиса. Наташа тогда бы тебе встречу назначила. Она мне позвонила днем, попросила распечатать срочно десяток фоток, тоже прийти в кафе к девяти и их принести, согласилась Та. Но мне лень было на ночь глядя тащиться в центры. И так весь день там провела, фотки распечатала. «Раз уж ей денег жалко, а если ей так не имется, могла бы и сама за ними заехать. Ты думаешь, она нам провела рассказать собралась?» «Про кого же еще?» «Ну, нашла бы про кого, хотя бы про нашего крокодила». «Какого крокодила?» — не поняла я. «Так Нильского какого же еще?» — пояснила Соня. Мы его иначе и не зовем никогда. У нас в Олимпе, как в сказке, мы красавицы, он нильский крокодил. Я покосилась на красное кожаное кресло-качалку и длинношерстную кушетку, покрытую каким-то бурым мехом. Конечно, с черным диваном и белыми креслами картина получалась довольно-таки пестрой. Но какая-то изюминка в таком разноцветном кожаном изобилии была. Интересно, кто купил Сонечке всю эту мебель? Так я тоже сначала решила, что про крокодила поговорим, пояснила Рая. А вон оно что оказалось! И зачем я с собой хвост привела? «Девицы, опомнитесь!» — воскликнул Оскар. «Получается, если бы вы знали, что Наташа убила любовника, вы бы нам не сообщили, что она назначила вам встречу?» Девушки переглянулись и промолчали. Через пару секунд я решила прервать затянувшуюся паузу. «Соня, давай мы фотографии посмотрим. Ну, те самые, которые ты распечатала и Наташа хотела отдать». Хозяйка квартиры вышла из комнаты и через минуту вернулась с небольшой пачкой глянцевых снимков. Мы разложили снимки прямо на диване, и все вместе начали просматривать. Фотографии оказались с вечеринки в этой же квартире с разноцветной мебелью. На первый взгляд снимки не стоили доброго слова. Фотограф явно был пьян, и фокус не удался. То есть не сфокусировался. Почти всюду молодые люди были засняты в несколько наклонном положении, а кое-где, похоже, просто парили над полом. На трех фотографиях мы с удивлением увидели чьи-то ноги, занявшие весь снимок. У половины людей были отрезаны макушки голов. На другом снимке акцент явно делался на нос, огромный, с крупным прыщом на самом конце. То есть в натуре прыщ, возможно, и не был таким громадным, но на снимке он практически затмевал сам нос. С большим трудом нам удалось отобрать три фотографии, на которых можно было увидеть гостей целиком. — Соня, назови присутствующих, — попросил Оскар. — Вот я, — послушно начала девушка. — Вот это Раиса, вон там Таня, в уголке, видите? Майка стоит с кавалером, вот Агата, а вот и Наташа в обнимку с Велором. Вот так я в первый раз увидела исчезнувшую модель. Фотографию с Велором и Наташей я забрала себе и начала с пристрастием рассматривать. Да, девушка бесспорно была красавицей. Огромные миндалевидные глаза, надменная посадка головы. Высокий, худой, белобрысый парень рядом с ней не потрясал особой красотой и статью, но смотрелся вполне пристойно. Такой молодой, беззаботный. Его уже не было в живых. Неужели ты его убила, красавица? Я всматривалась в неулыбающееся лицо на снимке, как будто и правда желая получить ответ. Внезапно меня охватила дрожь. Как холодно в этой чертовой квартире. Оторвавшись от снимка, я покосилась на полураздетую Соню и сидящую в мини-юбочке и прозрачной кофточке Раю. Нет, не похоже, чтобы они замерзли. Кажется, у меня с вегетативкой проблемы. Я поежилась, протянула фотографию Оскару и стала рассматривать остальные более-менее приличные снимки. Интересно, зачем они понадобились, Наташе? Никаких компрометирующих кадров на той вечеринке не могли заснять по определению. Незнакомых людей там не было. Получить снимки, чтобы уничтожить? Бред. Копии остались в Сонином телефоне, компьютере, и вполне возможно эти же снимки есть уже у доброй дюжины девушек. Впрочем, это мы сейчас узнаем. Ты уже давала кому-то эти фотографии? Да, переслала их Мае, Тане, Агате. Уже месяц после вечеринки прошел. Почти все получили снимки. Вот только Рая и Наташа не успели. Правда, бумажные варианты есть только у меня. Но все сами распечатывали. У меня никто больше и не просил. Да уж. Непонятно, зачем Наташе в бегах срочно понадобились пьяные фотографии и почему ей не хватило их в цифровом виде, а понадобился бумажный вариант. Ладно, поговорим о более интересных вещах. Соня, а ты знаешь про других Наташиных любовников? — Это ты крокодили? — отреагировала девушка. — Так о нем все знали. Ну, кроме этого, Лупуха, Вилора, разумеется. А еще кто-то был? Я покосилась на Раечку, та вспыхнула. Ну, какой-то парень за ней заходил. Молодой, высокий, блондинчик такой. Но я его не знаю. Это у Агаты надо спросить. Они дружили. Уж Агатка про ее хахали знать наверняка. А чья эта квартира? Я все же спросила это и сжалась, ожидая, нагоняя. Но модель и не подумала обижаться. «Мой бойфренд купил!» – с нескрываемой гордостью похвасталась она. «Я обещал в скором времени на меня переписать». «А кто он?» – поинтересовалась я. «Хирург знаменитый!» – после некоторого колебания выдала девушка. Она прямо светилась от гордости. Так что, если когда-нибудь постарею, мне морщины не страшны. Он мне бесплатно операцию сделает. А имя у него имеется? Разумеется. Петр Коренев спокойно произнесла девушка. Оскар слегка вздрогнул. — Да ты что! И до сих пор молчала? — взвизгнула Рая. «Ты чего мне голову морочила каким-то бизнесменом, когда у тебя Петька?» «Да ладно тебе! Вот уж секрет так секрет! Я думала, ты давно знаешь. Бизнесмен еще во времена мамонтов был. У меня больше года уже, Петя. Уже все знают, кроме тебя!» — чуть надменно ответила та. «Да уж, этот хирург действительно знаменит». Задумчиво протянула я. Правда, в основном в тем, что людей уродует. Не побоишься к нему под скальпель ложиться? Да брось ты, вспыхнула Соня. Это тебе кто-то на уши лапшу развесил. Ты про Жанну слыхала? Так она же сумасшедшая. К сожалению, это правда. Не оборачиваясь, сухо кивнул Оскар. После тесного общения с господином Кореневым Жанна Беляшева попала в психиатрический диспансер. «Да ты что?» — ахнула я. «Что же с ней еще случилось?» «Да ты меня послушай!» Соня была вне себя от гнева. Эта дура пришла на операцию жир... ж... убирать. Жир ей откачали. Стала стройной, как березка, а через пару месяцев она к пяти с претензиями. Дескать, все переделывать пришлось. Плати полмиллиона как компенсацию. Как же, держи карман. А что, на самом деле переделывать не пришлось? Поинтересовалась я. Да у нее рубцы образовались килоидные, весело пояснила Соня. Их надо было убирать. Так она нет, чтобы к Пете сразу броситься. В московскую клинику рванула. Представляешь? «Действительно, непонятно, какие у нее были корень его претензии, согласилась я. Рубцы это ведь так красиво!» «Ну, некрасиво!» – нехотя признала Соня. «Так Петя ей бесплатно бы все переделал. Но оплачивать Москву? Ну уж нет!» «Ему бы на кожаную мебель для любовницы тогда не хватило, подумала я, но озвучивать свою мысль не стала. Не стоит пока ссориться с Соней. Чтобы не платить компенсацию, господин Коренев подал заявление в полицию. Спокойно продолжил Оскар. И обвинил госпожу Беляшеву в выбогательстве. Когда она пришла к нему в клинику, он передал ей конверт с меченными деньгами. И ее арестовали на месте преступления. Когда женщина поняла, в чем ее обвиняют, У нее произошел нервный срыв, и она на две недели попала в психобольницу. Недавно она вышла оттуда, и следствие продолжается. Раечка слушала эту историю с раскрытым ртом. Соня покосилась на заклятую подружку и побагровила. «Что, завтра же растрепелишь по всему городу? Все, что тут услышала...» Рая фыркнула и отвернулась. Соня в гневе вскочила с кресла. «Чего улыбишься?» «Да подумаешь, секрет!» Раечка опять повернулась к подруге. «Ничего нового про твоего коновала я не узнала. Ты лучше расскажи, что он с нашими девчонками творил. У Лиски до сих пор нос перекошен». «А ну все вон отсюда!» ва! Орущая благим матом Соня выглядела точь в точь, как базарная торговка. Она вскочила на ноги и выставила вперед руки с растопыренными, острыми и длинными, как пилы, когтями. «Пустила их на порог! Они гадить принялись! Вон пошла, кому сказала!» Рая медленно поднялась на ноги, уставившись на подругу. «Как баран на новые ворота!» Я тоже вскочила с кресла, готовясь, в случае чего, поддержать рай не только морально, но и физически. Оскар же, не отрывая зада от сидения, лениво бросил «брейк» и легко поднялся, выпрямившись во весь свой двухметровый рост. «Все, девушки, уходим!» «Госпожа Буданова, вас я вызову на допрос повесткой». «А ты, Раиса...» Нам с Полиной по дороге все расскажешь.